27-е по старому стилю января 1918 года, полдень, Крым, окрестности Ялты, имение Дюльбер. Еще летом, в эпоху, когда России правили люди, которые сами называли себя временными, многим Романовым разрешили уехать из Петрограда в свои крымские имения, дабы они не мозолили новым властям глаза. Этой возможностью воспользовались великий князь Петр Николаевич с супругой милиции Черногорской, великий князь Николай Николаевич с супругой Анастасией Черногорской, великий князь Александр Михайлович, его супруга, великая княжна Ксения Александровна, плюс выводок из шести их сыновей, Романовой в квадрате. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, а также великая княжна Ольга Александровна с мужем, полковником Николаем Куликовским. Также вместе с представителями рода Романовых в Крыму отсиживалось семейство князей Юсуповых. Князь Феликс Феликсович, старший, с супругой Зинаидой Николаевной, и их сын Феликс Феликсович-младший, с супругой Ириной Александровной приходящейся старшей, единственной дочерью, великому князю Александру Михайловичу, и дочерью Ириной, трех лет от роду. Полковник Куликовский был единственным просто потомством дворянином в компании августейших и сиятельных особ, относившихся к нему как к какому-то парию. К январю 18 -го года имение Дюльбер, где и собралась описанная выше компания, напоминало спасательный плот, без руля и без витрил, болтающийся на поверхности моря в свежую погоду. И ничегошеньки его судьбе не зависело ни от пассажиров, ни от команды, ни даже от капитана. А капитаном на этом плоту был не абы кто – а комиссар Севастопольского совета Филипп Львович Задорожный, коему вминалось опекать и охранять оказавшихся в Крыму Романовых. Загадочнейший человек, о котором известно ничего, кроме его фамилии, имени и отчества, одновременно жесткий и обходительный, да так, что о нем восторженно отзывалась даже в императрица. императрицу. Забота о нас Задорожного и желание его хранить нас от жестокости революции приближают нас, людей, к Богу. А великий князь Александр Михайлович писал в своих мемуарах. Моя семья терялась в догадках по поводу нашего мирного сотрудничества с Задорожным. Великим благом было для нас очутиться под такой стражей. При своих товарищах он обращался с нами жестко, не выдавая истинных чувств. И только великая княжна Ольга Александровна называла своего тюремщика обаятельным убийцей. И была еще одна загадка. В мемуарах господ Романовых говорилось, что система обороны имени Дюльвер комиссару Задорожному помогал обустраивать великий князь Александр Михайлович рассчитавший сектора в из пулеметов. Но с чего бы это? Заканчивал милейший Сандро морской корпус, служил исключительно на флоте, а потом и в авиации, но ни одного дня не воевал в пехоте. И вообще никто в той компании не воевал, кроме одного человека, которым оказывается полковник Куликовский, имеющий за спиной два с половиной года в окопах германской войны. Вот так. Присвоил себе великий князь Александр Михайлович заслуги простого полковника и даже глазом не моргнул. Наверное, просто по привычке. Однако все это застойное болото бытия разом куда-то сгинуло около полудня 7 января по Юликоянскому календарю, ибо обитатели имения мыслили исключительно в его рамках когда выставленные комиссаром задорожным наблюдатели обнаружили, что к имению со стороны моря приближаются летательные аппараты неизвестной конструкции. Тут следует отметить, что выскочивший на обращенную в сторону моря галерею второго этажа комиссар задорожный и великий князь Александр Михайлович отнюдь не были чайниками, то есть следующими профанами в воздухоплавании, но тем не менее застыли в необычайном изумлении. Ибо то, что предстало их взору, не походило ни на что привычное. Эти штуки, одна очень большая, как крейсер, и восемь маленьких, напоминающих из эскорта, не являлись аэропланами, так как у них отсутствовали растопыренные стороны, тонкие полотняные крылья. Но и назвать их дирижаблями тоже было нельзя, потому что боковой ветер довольно сильный и не влиял на их полет. Не самое главное, где оглушающий шум и треск многочисленных моторов. Эти аппараты перемещались в воздухе бесшумно, словно призраки. И не наблюдалось ни государственных флагов, ни опознавательных знаков, свидетельствующих о национальной принадлежности нежданных гостей. И вот они уже совсем близко. Большой аппарат прямо в воздухе разворачивается на 8 румбов, и плавно опускается перед главным ходом во дворец. А несколько малых скользят над самой крышей, и тут же там раздается грохот человеческих шагов по железной кровле, и слышатся женские голоса. «Бросай оружие! Руки вверх! Лежать! Не шевелиться!» Все это произносится громко, резко и сурово, на русском языке с неизвестным акцентом, с добавлением слов, непубликуемых в орфографических словарях. Матросики, по сигналу тревоги, бросившиеся к своим пулеметам на крыше, явно попали как кур во щип, когда прямо на их головы начали спрыгивать невежливые пришельцы, точнее, судя по, глава... по голосам пришельцы. Комиссар Задорожный и великий князь Александр Михайлович ошарашенно переглянулись и стремительно кинулись к главному ходу, так как на галерее им делать было уже нечего. Прибежали они уже к шапочному разбору и, спустившись по парадной лестнице, оказались, как в театре на галерке, глядя поверх голов столпившихся внизу и гомонящих господ Романовых и Юсуповых. А посмотреть было на что. На заднем плане, сразу у парадного входа, цепью выстроились два десятка невероятно наглых на вид вооруженных девиц, одетых в мужскую военную форму неизвестного образца. Позы напряжены, оружие наготове, но пока направлено в пол. А из-за левого плеча у каждой торчит рукоять меча или сабли. И улыбочки, такие зловеще торжествующие, такие расстреляют и глазом не морнув. Но это нижние чины. А вот командиры, мужчина и женщина, стоят впереди, широко расставив ноги. Вид у них даже не наглый, как у их подчиненных, а уверенно властный. Свет падает сзади, а потому кажется, что у этих двоих над головами зависли нимбы не бело-голубой у мужчины и багровый у женщины. Рядом с ними, предположительно иностранцами, стоит еще один мужчина в расстегнутой русской кавалерийской генеральской шинели, и именно него, на него, открыв РТ, уставились все присутствующие тут августейшие и сиятельные особы. Если комиссару Задорожному было неведомо, почему обитатели дворца сбежались навстречу к пришельцам, а не кинулись от них в рассыпную в разные стороны, то великий князь Александр Михайлович сразу все понял. Тот тип в генеральской шинели — это его девять, Мишкин, самый младший из сыновей императора Александра Третьего. Его явно забавляет этот спектакль, когда только он один из дрожайшей родни понимает, что происходит. И даже более того, среди этих грозных пришельцев, с легкостью разруживших охрану и захвативших дворец, он свой среди своих. «Дорожайшие родственники и приравненные к ним лица», — говорит Мишкин, заметив появление великого князя Александра Михайловича. «Позвольте представить вам Сергея Сергеевича Серегина, воина и полководца, божьей милостью самовластного великого князя Артанского, адепта порядка, специально исполнительного агента Творца Всего Сущего, по полному праву, носящего титула защитника земли русской и божьего бича» а также госпожу Нику с боевым позывным «Кобра», магиню «Огня» категории «Темная звезда» и «Адепта Хаоса». Помимо других своих должностей, титулов и званий, эти двое являются членами Центрального комитета партии большевиков и имеют большое влияние на господина Ульянова Ленина. Мужчина-командир, тот самый артанский князь, подвыдергивает из ножен свой меч. С лезвия, обнажившегося на одну ладонь, в глаза собравшимся бьет магниевая вспышка, которая сопровождает короткий громовой раскат. Княгиня Ирина Юсупова, вскрикнув, валится в обморок, а все остальные, напрягая извилины, пытаются понять, как можно совместить в одном человеке должности самовластного монарха, посланца Господа и высокопоставленного большевика, приближенного к вождю мировой революции. И на все это, презрительно скривив губы, смотрят до зубов вооруженные первопризывные амазонки. Тем временем товарищ Серегин замечает глыбообразную фигуру комиссара Задорожного и говорит, вроде бы не повышая голоса, но так, что в окнах жалобно зазвенели стекла. — Товарищ Задорожный, идите сюда, у меня к вам послание от товарища Ленина. Комиссар стрепенулся и будто ледокол через торосы проломился через толпу Романовых и Суповых и встал перед артанским князем. Взяв в руки поданную ему бумагу, он прочел ее от шапки до подписи «Ульянов-Ленин» и после некоторых размышлений заявил. «Распоряжением совнаркома все присутствующие за свои множественные преступления перед трудовым народом должны быть переданы товарищу Серегину для помещения их в пожизненную ссылку за пределами этого мира. Не было тут таких никогда и точка». Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Затем Задорожный вернул мандат Серегину и застыл неподвижно по-байроновски сложив на груди руки. Он свою функцию выполнил, сохранил Романовых в целости и сохранности и передал их в руки представителя центральных советских властей. Увидев такую реакцию своего защитника, Романовы и Юсуповы оцепенели от ужаса. Первой в себя пришла вдовствующая императрица. И, конечно же, господин Серегин, пожизненная ссылка в другой мир означает, что вы нас расстреляете, заявила она со пломбом французского академика, знающего, что небо не твердь, а потому камни с него падать не могут. Делайте, что хотите, но я с вами не пойду. Убивайте меня прямо здесь. «Ты, маман, конечно, умная женщина, но прости меня, Господи, сейчас ведешь себя, как полная дура, набитая ватой», — заявил Михаил. «Миров гораздо больше, чем один или два, и ссылка в другой мир означает только ссылку, то есть удаление нашего семейства оттуда, где оно подделалось лишними шестеренками в политическом механизме». Сейчас любой политический деятель, от либералов до ультрарадикальных марксистов, желает только нашего унижения и гибели, а потому, удаляя нас из этого мира, Сергей Сергеевич спасает нашей жизни, а не пытается нас погубить, как думаешь ты. Я лично уже записался в армию и дал согласие возглавить формирующееся сейчас резервное войсковое соединение, чтобы делом искупить то, что наша семья наворотила, доведя веренную ей Российскую империю до революции. Никто нас не заставлял и не толкал под руку. Мы все сделали сами и только сами». Нет теперь больше великого князя Михаила Александровича, а есть генерал-лейтенант артанского воинства Михаил Романов. Августейшие сиятельные особы в ответ на речь бывшего великого князя возмущенно и обиженно загомонили, но тут заговорил Серегин. — Вы все тут грешны так, что дальше некуда! — рявкнул он так, что опять зазвенели стекла. И ни у кого из вас, за исключением редких исключений, ничего не йокает при виде необъятной массы народной нищеты, на которую был намазан тончайший слой вашей роскоши. А потому всем вам полчаса на сборы, а иначе пойдете в ссылку, в чем есть или даже в чем мать родила. А с вами, госпожа Дагмара, у меня будет отдельный разговор. «Да, маман, — сказал младший сын в достующей императрице, — во владение господина Серегина на данный момент проживает уже два твоих воплощения, которым он в качестве приза за примерное поведение даровал вторую молодость. И тебя тоже не минет доля сия, ибо персонаж ты в российской истории неизменно положительный». «Как ты сказал? Вторую молодость? Сын, я не ослышалась?» переспросила вдова императора Александра Третьего. «Именно так», — подтвердил Михаил Романов. «А сейчас собирайся, ибо господин Серегин крайне занятой человек и очень не любит ждать. Ему еще ники с семьей спасать из его узилища». «И вот еще что», — добавил артанский князь, — «если кто-то из вас решит дуг бежать, то скатерть у дорогу». Кто-то будут рады разные анархистующие деятели, отлавливая таких беглецов и без разговоров, ставя их к стенке. Товарищ Серегин прав, подтвердил комиссар Задорожный. За пределами этого дворца вас ждет только смерть, и ничего более. А вы-то сами, Филипп Львович, со своими людьми уходите с нами или остаетесь? Спросил Серегин. А как уходить, как пленные? «Ощетинный задорожный. Ну почему же?» – пожал плечами артанский князь. «Как почетные гости. Потом, если захотите, по первому требованию высужу вас хоть в Севастополе, хоть в Петрограде, хоть в Сан-Франциско, хоть где-нибудь еще. Вы свою задачу выполнили, и теперь свободны, как птицы». «Ах, даже так!» – задумался комиссар. И через некоторое время ответил, в таком случае, товарищ Серегин, мы уходим с вами. Что-то мне подсказывает, что мы об этом не пожалеем. Действительно не пожалеете, подтвердил артанский князь, а теперь собирайтесь, ибо лишнего времени у нас и в самом деле нет.